Хейли. Когда я получала права, меня спросили, не желаю ли я стать донором после смерти. Стандартная процедура. О таком спрашивают всех будущих водителей. В порыве счастья я ведь смогу водить собственную машину. В последнюю очередь я задумывалась о том, что случится со мной после смерти. Я ведь только начинала жить. Мечтала о какой-нибудь стильной малютке, не пылающем красной краской кабриолете Брук, а о чем-нибудь попроще. Когда папа купил Дилану его первый собственный автомобиль к поступлению, лишь бы он чаще заезжал домой и не заставлял маму лить слезы по любимому сыну, я размечталась, что и мне сделают такой же крутой подарок, когда я выберу университет. И я пожала плечами. Почему бы нет? С тех пор на моих правах числилось не только имя-возраст, но и отметка о донорстве. Но когда доктор Макклири предложил моим родителям разобрать меня по частям, я почувствовала себя выпотрошенным цыпленком, которого вскоре начинят яблоками и запекут. Безумие какое-то. Вчера я переживала о парнях и подругах, сегодня о том, что моя жизнь закончится на операционном столе, пока стервятники в халатах не расфасуют мои органы по замороженным контейнерам. Может, это и не такая плохая идея — стать донором? Моя смерть не пройдет бесследно. Я смогу помочь другим. Моя жизнь, пусть и недолгая, пойдет кому-то во благо. Я ведь хотела сделать что-то стоящее, стать кем-то стоящим, потому и медлила с выбором университета. Но ведь не обязательно получать диплом, чтобы сотворить подвиг. Пока доктор Маклири рассказывал все детали процедуры, какие документы нужно подписать моим родителям, меня осенило. Я должна увидеть Тедди. Но не тут Тедди, что осталась в стенах моего дома, и наверняка беспокоится, куда я запропастилась. Она с Диланом и Дэнни, а еще наверняка с тем мозговитым сержантом Силачом, так что за ней есть кому присмотреть. Я тихонько прошла сквозь двери палаты Тедди, будто боялась побеспокоить ее маму, что, как и мои родители, отходила от койки дочери разве что в туалет. Та заботливая медсестра, Хейзел, кажется, Все же ушла домой после затянувшейся смены, но не оставила скорбящую родительницу голодать. На одном из стульев стоял поднос не со стаканчиком из автомата, а с настоящей кружкой. Из нее торчал чайный пакетик, а рядом на блюдце обсыхали напахучим медикаментами в воздухе печенье и кексы. С изюмом. Я больше любила с шоколадом, но сейчас бы слопала целую гору даже своих нелюбимых морковных. Больше я не смогу полакомиться ни крошкой простой человеческой еды. Миссис Рамора утонула в стуле. Облокотилась о подлокотник и прикрыла глаза. Надеюсь, сон убаюкал ее тревогу и хоть на 10 минут вытеснил из сердца заботы об умирающей дочери. Я прокралась к изножью постели и аккуратно вытащила карту пациентки. Карту моей умирающей подруги. А мы с Тедди наловчились в этом деле. Теперь казалось таким легким трогать предметы из реального мира. Слишком много эмоций одолевали нас обеих. Впрочем, сейчас я не чувствовала того страха, что загрыз меня, стоило доктору Маклири заговорить о донорстве. Я чувствовала воодушевление и надежду. Этот Эдди и Дилан у нас отъявленные гений и кладези информации. Они оба перечитали столько книг, что могли бы по памяти воссоздать Википедию. Порой мы шутили, что это им бы быть братом и сестрой, а не нам. Но кое-какие базовые знания о пересадке органов почерпнула и я. Не из заумных статей и нонфикшн книг о докторском деле, что сейчас так популярны, а из медицинских сериалов вроде «Доктора Хауса» или «Анатомии Грей». Миссис Рамора продолжала тихо сопеть и даже не пошевелилась от легкого скрежета планшета, что я вытащила из подставки. Я смело заглянула в историю болезни Тедди, чтобы кое-что узнать. Выбор донора зависит от многих факторов. Все их я не знала, я же не Грегори Хаус. Но самые банальные проверить стоило. Я никогда не болела сердечными заболеваниями. Здесь можно поставить галочку. У меня никогда не выявляли вирусных инфекций, ми, слава богу, ВИЧ или СПИД. Галочка. У нас одинаковый возраст, да и по комплекции мы с недавних пор очень похожи. Еще одна галочка. Теперь самое важное, что можно было найти в истории болезни. Группа крови Тедди. Мои родители часто хвастались, в шутку, конечно, что они совместимы во всем. В их духовной связи и сомневаться не приходилось. Одного поля ягоды. Они подпевали в унисон, если по радио начинала играть их любимая песня. Они танцевали по вечерам под тихую музыку, когда думали, что мы давно разошлись по постелям. Они любили итальянскую кухню и выбирали одинаковое клубничное мороженое в парке. Они заканчивали фразы друг за друга, будто заранее заучили актерские реплики. Вселенная подстроила их встречу и даже подарила им одинаковую группу крови. Первая положительная. Я знала это, потому что они сдавали кровь, сколько себя помню. Как только мне исполнилось 16, я пошла за ними по стопам. Мама с папой с гордостью подписали разрешение, чтобы я прошла процедуру до совершеннолетия. И тогда я впервые почувствовала себя значимой. Моя кровь могла спасти кому-то жизнь. Сегодня я почувствовала себя значимой снова. Первая положительная. В графе группы крови Тэдди стояла первая положительная, как и у меня. Может, вселенная позаботилась и о нашей встрече? Мы с Тедди связаны, как и мои родители. Духовно, но еще и телесно. Дрожащей рукой я аккуратно запихнула планшет обратно. Конечно, врачам еще многое предстоит проверить, провести целую кучу одних им известных тестов, но я смогу это сделать. Подарить Тедди свое сердце. Мне ведь оно уже не понадобится. Вот оно, незавершенное дело. Не поиск виновного в аварии, а спасение подруги. Пусть я уже не вернусь назад, но моя душа станет свободной. Я умру с чистым сердцем, потому как оно будет биться в груди дорогого мне человека. Все эти крики вчера в машине — пустой звук. Ничто. Ни один парень не стоит того, чтобы терять подругу. Тем более такой парень, как Джейк. Сердце мое закололо от боли и тоски по нему. Но, надеюсь, в груди Тедди оно перестанет болеть. Надо только придумать, как все это провернуть. Как сообщить врачам, чтобы мое сердце отдали именно Тедди, а не кому-то выше по списку нуждающихся. Устроить спиритический сеанс? Написать записку? Бред какой-то. Дверь тихонько щелкнула, даже не потревожив сон миссис Рамора. Я ожидала увидеть медсестру или женщину-врача, что занималась Тедди. Но вошел «папа?» Наши мамы дружили когда-то, и общее горе должно бы их снова объединить, но они сидели по разным отделениям больницы, каждая в своей скорби, и не думали поддержать друг друга. Видно, эту роль на себя взял отец. Чейс? сонно спросила миссис Рамора отрывая щеку от опоры руки. «На бледной коже, которой позавидовали бы достопочтенные дамы XVIII века», Отпечатался красный след. «Здравствуй, Елена!» Папа мягко взглянул на соседку, а потом скользнул к телу Тедди. На его лице тоже появился след. Необъяснимого страдания. «Что ты здесь делаешь? Пришел проведать вас обеих. Тебе не следовало приходить?» Как-то рисковато ответила мама Тедди и поменяла позу на стуле. Словно ей доставлял дискомфорт не его холодный металл, а присутствие моего отца в палате. Мне много чего не следовало делать, но так сложилось. О чем это он? Я затаилась в невидимой засаде, ловя каждое слово. Один приход отца казался странным, а осязаемое напряжение между этими двоими и вовсе подозрительным. Папа подошёл притык к постели и тронул руку Тедди. Интересно, она почувствовала это касание? Там, в моем доме, на Ферри-стрит. Я ведь чувствовала, когда мою руку сжимала мама. Как она? Плохо, Чейз. Страдальчески отозвалась миссис Рамора и отвела глаза к окну. Словно один взгляд на умирающую дочь мог добить ее окончательно. Она умирает. Ей нужна пересадка сердца. Что? Ахнул отец так горько, что эта горечь засела и у меня в горле. Мой отец добряк, каких поискать, но его собственная дочь умирала несколькими коридорами западнее. В его душе не могло найтись места такому болезненному состраданию для кого-то еще. Хотя Тедди давно стала частью нашей семьи, приемышем, которому все были рады, как четвертому ребенку. Неудивительно, что папа переживал из-за нее. — Это точно? — глупо спросил он, как будто врачи ошибаются в подобных вещах. Миссис Раморе была красноречива в своем молчании. «Как же так?» Папа на ощупь притянул свободный стул и придвинул к себе. Опустился на него так медленно, словно ему внезапно исполнилось восемьдесят, и артрит сковал все его конечности. «Как мы могли допустить такое?» Мама Тедди вытерла слезы и не сказала ни слова. «Обе наши девочки, обе...» От их горя мне хотелось выцарапать из груди свое сердце и отдать его Тедди прямо сейчас, лишь бы стереть это обе и превратить его в одна. «Прости меня, Елена», — внезапно сказал папа и посмотрел на соседку по улице, соседку по несчастью. За то, что не пришел раньше, за то, что... за все. Тебе ли извиняться? Папа не понял, впрочем, как и я, что хотела этим сказать мама Тедди, но не стал вдаваться в подробности. «Слишком мало». Казалось, папа мог говорить лишь бессмысленными обрывками фраз. «Слишком мало времени нам было отведено. Им ведь всего семнадцать. А из-за своей работы я пропустил большую часть этих лет. Я пропустила больше. Я предлагал тебе помощь. А я сказала, что справлюсь сама». Дерзко ответила миссис Раморе. «И я справлялась». «До вчерашнего дня. В том, что случилось, нет твоей вины. Ошибаешься. Я виновата во всем, что случилось с Теодорой. Я ведь работала, лишь бы обеспечить ее всем. Но детям не нужны деньги. Им нужны родители». «И у Тедди они были», — с горячностью произнес отец и взял маму Тедди за руку. «Что-то я совсем не понимаю, что происходит в этой палате. У нее самая лучшая мама на свете». Миссис Рамора всегда держалась от нашей семьи подальше. Даже после того, как позволила нам с Тедди дружить, она никогда не появлялась у нас на пороге, не приглашала в гости и остро реагировала на любые подачки, как она говорила, со стороны моих родителей. Меня обижало, что она так реагирует на людей, что присматривали за ее дочерью. Казалось, что одна наша фамилия и вид фасада вызывали у нее тошноту. Но в эту секунду она не сморщилась, не разозлилась и не выхватила рук из ладони папы. Несколько мгновений они сидели в полном молчании. Даже писк кардиографа зазвучал тише, чтобы не вмешиваться в их общую печаль. «Тебе нужно быть с Кейт и Хейли», — наконец напомнила миссис Раморе, но руки так и не отняла. «Да», — вздохнул папа. «Да, нужно, но я хотел хоть пару минут побыть здесь, с вами». Как Хейли настал черед миссис Раморы проявить участие, и папа заплакал. Я не выдержала этой вспышки чувств. Мой отец никогда не плакал, даже когда дедушка покинул нас, последний близкий ему человек, не считая всех нас. Но сейчас он зарыдал так, точно оплакивал все беды в своей жизни, на которые жалел слез. Миссис Рамора съехала со стула и стала обнимать папу, гладить по спине, как маленького мальчика и шептать что-то, что мне не удавалось расслышать. Эта сцена меня добила. Внутри вертелись черви горя и еще чего-то. Сомнений. Слишком чувственно мой отец и мама Тедди утешали друг друга, когда 17 лет не говорили друг другу больше, чем доброе утро. «Хейли умирает, Елена», — застонал папа, хватаясь за ее плечи. «Умирает, как и Тедди. Ее мозг погибает с каждой секундой». «Господи! Я не знаю, что мне делать. Если тот полицейский прав и кто-то убил их, я этого не перенесу!» От этих слов миссис Рамора отшатнулась, как от разряда тока. Вскочила со стула и почти стала выдирать свои волосы. Я сама уже не замечала, как слезы заливают мое лицо. На это невозможно смотреть. Лучше уйти, пока я не умерла раньше времени от тоски. «Прости, прости, прости!» стала твердить одно и то же миссис Раморе. «Прости, Чейз!» «Что ты такое говоришь? Причем здесь ты?» Но в ответ мама Тедди лишь снова сказала «Прости». А потом издала такой стон, что мне стало больно. «Ты не виновата!» Снова повторил отец. Он тоже хотел поскорее сбежать из этой обители скорби. Потому коснулся руки Тедди напоследок и прошептал. «Сперва я решила, что мне почудилось, Но потом я отчётливо услышала. «Как нам дальше жить? Обе мои дочери скоро умрут». А потом зазвонил его телефон.